Смысл моего существования – это тот вопрос, который задает мне жизнь. Или наоборот, я сам и есть этот вопрос, обращенный к миру. Не ответив на него, я останусь чужими ответами, и это уже буду не я. Я прилагаю все усилия, чтобы исполнить эту титаническую задачу. Возможно, мои предки уже думали об этом и не сумели найти ответ. Может быть, именно поэтому на меня произвел такое сильное впечатление исход Фауста, вернее, его отсутствие. Или это проблема, с которой удалось справиться Ницше, дионисийская сторона жизни, понимание которой, видимо, было утрачено христианами. Или это беспокойный вот Ангермес, бог моих предков, германцев и франков, поставил меня перед неразрешимым вопросом. а может, правда, на стороне Рихарда Вильгельма, который в шутку предположил, что в предыдущей жизни я был каким-нибудь мятежным китайцем и со своей восточной душой в наказание очутился в Европе. Все, что я воспринимаю как наследие предков или как личную карму, приобретенную в прошлой жизни, вполне может оказаться неким безличным архетипом. Например, секуляризация Троицы, не допускавший женского принципа, или вопрос, который занимал еще гностиков, и ответ на который так и не найден. Вечный вопрос о происхождении зла. Иными словами, вопрос о несовершенстве христианского видения Бога. Все это могут быть архетипические идеи, которые сегодня носятся в воздухе и которые особым образом привлекли мое внимание. Мне думается, что судьба вопроса, сама возможность его постановки в этом мире, находится в прямой зависимости от того, был ли найден ответ на него. К примеру, мой вопрос и мой ответ на него могут быть неудовлетворительными. Следовательно, кто-то, рожденный с моей кармой или я сам, должен явиться вновь, чтобы, наконец, отыскать ответ. И я могу себе представить, что мое новое рождение не состоится, потому что мир уже не будет нуждаться в этом ответе. И еще несколько сотен лет я буду спокойно ждать, пока снова не возникнет потребность в ком-нибудь заинтересованном в решении такой задачи. Но полагаю, что должно пройти какое-то время, прежде чем это случится вновь. Проблема кармы для меня также не ясна. как и проблемы индивидуального перерождения или переселения душ. Без предубеждения я обратился к индийскому учению о переселении душ, пытаясь найти в собственном опыте какое-либо подтверждение идеи реинкарнации. Естественно, что я весьма условно воспринимаю многочисленные свидетельства тех, кто безоговорочно верит в переселение душ. Вера сама по себе доказывает собственный феномен, но не предмет веры. Чтобы стать фактом, предмет этот должен быть обнаружен эмпирически.